Екатерина Вайсфельд Меланхолия На город молча, плавно и как-то незаметно спустились сумерки. Небо налилось глубоким, чистым, синим цветом, таким, какой бывает неразведенная краска, густо залегающая в палитре акварели. Природа готовится ко сну. Все сильнее и сильнее сгущается цвет неба, светлая полоса горизонта раздвигается, удаляется, уменьшается, истончается и вовсе гаснет. Сумерки расширили границы для меланхолии, для задумчивого созерцания ускользающего дня. Ведь с этим днем ушел и летний сезон. Ушел куда-то на юг, может быть, в Италию, и залег над удивительными бирюзовыми каналами, прошелестел прозукрашенным по и позолоченным маскам, осыпая перья и блестки с лица, склонил голову над побережьем, почесывая легким бризом мурлыкающее море, и осел теплым свежим дождем на древние воспоминания величественного города. Туда же, вслед за летом, уехал и ты. Умчался, испугавшись своей меланхолии, Убежал в поисках нового лета. Гуляя по хмурому городу, Убившему всю надежду на теплые слова и сны, Я вспоминаю твои наставления. Не грусти, ведь скоро вернусь. Мне нужно найти хоть щепотку былого счастья. Я боюсь холодов, они несут тоску и дожди. И ты не глупи, не гуляй в хмурые дни, А то схватишь простуду. И я больна. Сражаясь с кашлем, так сильно хватающим за грудь, я совсем ослабла в этом противостоянии. Это было жестоко слышать твой голос из вечного лета, где звук ласкающегося моря и шум волн звучал в динамике всего лишь обычного телефона. Я бреду по берегу моря, но ты думаешь, это утешает меня? Нет. Я устал. Устал от безликости снившихся мне случайных дорог, от бесполезных лапзаний. Я устал от бестолковых слов, от золота исканий. Нет, мне плохо под итальянским небом от чужих городов. Но где же еще искать этого самого призрачного счастья? А море ластится к твоим намозоленным ступням, извивается, как голодная кошка с еще не потускневшей лоснящейся шерстью. Теплое, ласковое море, как мне не хватает воспоминаний о нем. Пока ты отсутствовал, я от безделия гнетущей болезни перечитала множество книг. Но лишь одна прокралась глубоко в сердце. Для чего были испачканы ее листы? Чтобы наветь мне грусть ушедшего лета, а вместе с ним и твое пагубное настроение... В одном домике на берегу моря жили брат и сестра, а с ними старый отцовский пес, почти ослепший, покрывшийся неминуемым спутником долголетия сединой. Отец и мать вот уже как лет пять назад уплыли к дальним берегам, от того, что солнце однажды не взошло. То самое солнце, что так щедро кланялось нам на восходе наших жизней. И дети часто вспоминали, как в часы заката отец любил предаваться долгим рассказам о строении солнечной системы, совершая такие же долгие прогулки по липкому щекочущему берегу. Он медленно набивал свою курительную трубку, наполняя воздух кустым мягким облаком дыма и долго взирал своими выцветшими глазами на далекую линию горизонта. И, казалось, само море успокаивалось, внимая его ровному и тихому голосу. Пес всегда был рядом, отдаваясь в такие минуты молчаливому и привычному для глаз созерцанию водной стихии. Теперь он одинок. Ему не понять юные, влекомые жизнью сердца. Теперь он один выходит на закат, всегда встречаясь с воспоминаниями, неподкрепляемые со стороны давно уже сгинувшей ласкающей его руки. Тяжело вставая с протертого порога, он увлочил свои старческие конечности по мокрому песку к месту далеко видящего причала. И лежал он там долго, вытянув уставшие ноющие лапы к воде, и лишь изредка поднимал морду, глубоко вдыхая морской воздух и смотря на горизонт своими блеклыми мутными глазами. И вот однажды пес не вернулся домой. Подвели ли лапы, или море поглотило его недуг. Тщетно ждали дети старого друга. Ходили искать и всегда возвращались ни с чем. Как-то брат сказал любимой сестре. «Ты снова не спишь? Плачешь? Оставь! Уже не вернуть! Мы не будем искать или ждать, и из прошлого счастья нам не черпать. Пора отпустить и забыть». «Нет, я знаю, он вернется, вернется! Ведь я так хочу! Я жить без него не могу!» И на следующий день в дверь постучался рыбак с проседью в волосах и с влажными, как море, глазами. И сказал он им, «Не ищите больше пса». Не потерялся он, а ушел, забыв попрощаться. Он желал встретить рассвет, но больное сердце ему не давало. И, пожертвовав жизнью ради мечты, он всю ночь пролежал у моря. «Спите спокойно, зная, что исполняются мечты». Он увидел свет, приближающийся к нему из глубокой темной ночи. И когда солнце погладило старика по костеневшей голове, он был уже мертв, отдавшись в воде. Не ищите его на дальних берегах. Счастье можно найти и здесь, у кромки своей печали. Где же ты ищешь солнце? В каких городах оно играет своими янтарными лучами? Италия позади, а Берлин нависнет над тобой дручающими холодными дождями. Вена — улыбчивая, гостеприимная и всегда наигранная. Телефон в судорогах бьется у кровати. Я все еще больна, а ты за столиком в кафе, тебе наливают горячий вкусно пахнущий чай. Здесь тепло, но, как говорят, много шума из ничего. Не могу сказать, что я доволен. Все, что заглотнул, уже ушло. Остался лишь привкус сладкого чая. Ни мята, ни бергамота, чего-то еще. чего посмотрю сейчас по счету. И дальше длинный гудок и переезд в душном вагоне. Оставь все это позади и поскорее возвращайся. Я скучаю. Скучаю с первого же дня, когда ты помахал мне из окна тронувшегося в дальний путь поезда. Ну, вот и все. Простуда вроде прошла, я согрелась медом и чаем, и ты возвращаешься с первыми лучами нового дня. Утром я уже смогу обнять тебя, беглец, за призрачным счастьем. А с новым днем, с паром уставших колес, с пылью, собранной с чужих земель, ты привез с собой солнце. И по-летнему прекрасный день встречал тебя вместе со мной. Я сказала, наконец-то ты вернулся домой». Мой брат, как я по тебе скучала. В подарок солнечное настроение, улыбку праздных дней и множество еще разных где-то купленных мелочей, одна из них записная книжка. Для бесценных слов моей сестры, для творений твоей души.